Роль в обществе удалась было ему лучше. В первые годы пребывания в Петербурге, В его ранние, молодые годы, Покойные черты лица его оживлялись чаще, Глаза подолгу сияли огнем жизни, и Из них лились лучи света, надежды, силы. Он волновался, как и все. Надеялся, радовался пустякам И от пустяков же страдал. Но это все было давно, Еще в ту нежную пору, когда человек во всяком другом человеке предполагает искреннего друга и влюбляется почти во всякую женщину, и всякой готов предложить руку и сердце, что иным даже и удается совершить, часто к великому прискорбию потом на всю остальную жизнь. В эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц. Пропасть много обещающих улыбок, два-три непривилегированные поцелуя еще больше дружеских рукопожатий с болью до слез. Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником, уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты. Обломов больше ограничивался поклонением издали на почтительном расстоянии. Редко судьба сталкивала его с женщиною в обществе до такой степени, чтобы он мог вспыхнуть на несколько дней и почесть себя влюбленным. От этого его любовные интриги не разыгрывались в романы, они останавливались в самом начале и своей невинностью, простотой и чистотой не уступали по вестям любви какой-нибудь пенсионерки на возрасте. Пуще всего он бегал тех бледных, печальных дев, Большую частью с чёрными глазами, В которых светятся мучительные дни и неправедные ночи, Дев с неведомыми никому скорбями и радостями, У которых всегда есть что-то верить, сказать... И когда, надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом на небо, говорят, что жизнь их обречена проклятию, и иногда падают в обморок. Он с боязнью обходил таких дев. Душа его была еще чиста и девственна. Она, может быть, ждала своей любви, своей поры, своей патетической страсти, а потом с годами, кажется, перестала ждать и отчаялась.